«Горе!» Поистине Зевс, протяженно гремящий издавна, возненавидел потомка Трея, которым погибель шлет через женщин. «Убита нас много многом уже из-за Елену. Нынеш тебе издалека устроила смерть Клитом Нестра». «Так я сказал». «И тот же он мне, отвечая, промолвил». Вот почему на жену полагаться и ты опасайся. Не раскрывай перед нею всего, что в мыслях имеешь. Верь ей одно, про себя сохрани осторожно другое. Но для тебя, Одиссей, через жену не опасно погибеть. Слишком разумна она и хорошие мысли имеет. Старца Икария, дочь, благонравная Пенелопея. Мы на войну, отправляясь, ее молодою женою дома оставили. Был у груди ее малым младенцем мальчик, который теперь меж мужей заседает в собрании. Счастлив твой сын! Воротившись, отец его дома увидит. Так же и сам он прижмется к отцу, как обычно бывает. Мне же супруга моя не позволила даже на сына всласть наглядец. Я был во мгновение ею зарезан, слово другое скажу и обдумай его хорошенько. Скрой возвращение свое и пристань кораблем незаметно к родине милой твоей, ибо женщинам верить опасно. Вот что, однако, скажи и скажи совершенно правдиво: слышать вам не пришлось ли о сыне моем, не живет ли он где-нибудь? В Архамене, или в Пилосе крае песчаном, или же в спарте пространной у дяди его Минилая, ибо не умер еще арест Божественный. Жив он, так говорил он. И я ему, отвечая, промолвил, что ты об этом отрит, вы спрашивать вздумал. Не знаю, жив ли еще он или умер. На ветер болтать не годится. Так, между собой печально ведя разговор, мы стояли, горем объятые тяжким, обильные слезы роняя. Тут ко мне подошла душа Ахиллеса Пелида. Следом потрокла душа, антилоха, отважного духом, также Аякса. Который всех лучше и видами роста. После Пелида бесстрашного был среди прочих донайцев, сразу узнала меня душа Эокида-герой. Скорбно со словом она окрыленным ко мне обратилась, Богорожденный герой Лаэртит Одиссей многохитрый. «Дерзостный, что еще больше, чем это, придумать ты мог бы!» «Как ты решился спуститься в обитель Аида, где только тени умерших людей, сознание лишенные, реют?» «Так говорил он». Я, отвечая Пелиду, промолвил. «Сын благородный Пелея, храбрейший меж всеми ахейцев». За прорицанием пришел я к Тересию, чтобы совет мне подал он, как в каменистую мне воротиться и таку. Не приближался еще я к ахейской стране, на родную землю свою не ступал. Беда за бедой приходит. Ты же, не было мужа, счастливее тебя и не будет. Прежде тебя наравне почитали с богами живого все маахейцы, Теперь же и здесь, между умерших, царишь ты. Так не скорби же о том, что ты умер, Пелинт Богоравный. Так я сказал. И тотчас же он, мне отвечая, промолвил. Не утешай меня в том, что я мертв, Одессей благородный. Я б на земле предпочел батраком за ничтожную плату у бедняка, Мужика безнадельного вечно работать, нежели быть здесь царем мертвецов, простившихся с жизнью. Ну а теперь расскажи мне о сыне моем достославном Втрое отправился ли он или нет, чтоб сражаться меж первых, О безупречном пилее, что слышать тебе довелось. Все ли еще в прежней чести он у нас в городах мирмидонских или же в пренебрежении живет на Иладии и Птии, так как руками его и ногами уж старость владеет? Если бы на помощь ему под сияние яркое солнце мог я явиться таким, каким на равнине Троянской я избивал наилучших бойцов, Аргивян защищая, если б таким я в отчизну явился, Хотя бы ненадолго. Страшными бы сделал я силу мою и могучие руки всем, кто теснит старика и почести должной лишает. Так говорила Хилес.